Глава 50. Знакомство с родственниками Валенсия смотрелась по сторонам. Ей было любопытно, как это получается, что шум зрителей затихает именно в тот момент, когда раздается громкий голос рефери. Скорее всего, опять магия. Вот интересно, можно ли магичить с помощью какого-нибудь артефакта? Привязала на пояс, пошевелила пальчиками, как марионет, и оп, суп готов. «Не о том, думаю». Пошевелила пальчиками и оп, вырастила грядку сладкой кубники. «Сколько боев мы уже пересмотрели? Не менее десяти, наверное. Есть хочу». На арену выходят, оказывается, попробовать свои силы не только оборотни, но и другие представители магических рас. Больше всего Валя одновременно удивил и ошарашил бой между овцы-быком и огром. Она потирала руки в надежде, что сейчас увидит красочное представление. так как бойцы не уступали друг друга в размерах и силе. Но только вот у овца-быка, как показалось девушке, было преимущество в виде витых огромных рогов, которые шевелились. И именно на этом кружаще-вертящем моменте и залипла девушка на долгую минуту, пока ее нечаянно не хлестанул хвостом по ноге пупс. — Тем, а в этом бое вы на кого поставили деньги? — Если ставили, конечно, — очнулась та. Сейчас, — Сейчас-сейчас. Фениксы разгребали лапками бумажки. Да, поставили несколько серебряных на Огра. Я помню его последний бой против подземного крота. С ног шибательно было. Но тут противник для нас незнакомый. Много ставить не стали. Тамерлен вытащил из кучи нужную бумажку. Меня терзает один вопрос, разлюбезные помощники. Сколько из пяти боев, что мы посмотрели, нам принесли прибыль? Валенсия попыталась красиво разложить смятые бумажки. «Два!» — гордо ответил Тайсхан. «Но у нас еще целая гора возможностей!» «Угу!» — Валенсия мысленно попрощалась с заработанными золотыми. Прозвучал гонка, и соперники сошлись. Овцебык бил копытом и наклонял огромную голову вниз, раздувая широкие ноздри. Его рога выпрямились и словно два копья нацелились вперед на противника. Но тут произошло то, чего вряд ли кто-то из зрителей ожидал. Огр плавно, словно в замедленной съемке, проскользнул между рогами парнокопытного и опустил пудовый кулак на лоб противника. Раздался громкий звук, и овцебык, потеряв сознание, рухнул на пол. На целую секунду в цирке воцарилась тишина. Люди, оборотни и другие представители магических рас мысленно переваривали то, что сейчас произошло на арене. То тут, то там начали раздаваться хлопки. Тут же переросший шквал оваций. Крики восхищения уносились под купол. Я не знала, что Огра умеет так плавно двигаться. Он словно жидкий металл обогнул рога. «Как такое возможно?» — удивилась девушка. Годы тренировки в горах. Тамерлин расправил выигрышный билет. Ну вот, уже третий билетик. «Дорогая, как тебе мой бой?» Только смог вырваться, недовольный проигрышем инквизитор рвал металл и требовал провести еще один бой. Но на природе пришлось отказаться. Мужчина, вошедший в вип быстрым шагом подошел к Маринетте и поцеловал ее в щеку. Высокий, статный, Валенсия могла бы сказать благородный, одетый в строгий черный деловой костюм. Прямая спина, властный взгляд, черные брови и такого же цвета длинные ресницы приковали взгляд Валенсии. но как только она заметила, что мужчина перевел на нее взгляд, потупилась. — Да, мы видели с Валенсией твой бой. Она так громко и эмоционально за тебя болела, что и меня разобрал азарт, и я начала кричать вместе с ней, — засмеялась Маринет. — О, я польщен столь высокой оценкой моих способностей. — Извините, не ощущаю. Вы человек? Валентина улыбнулась и кивнула головой. — Приятно познакомиться. Но вы, наверное, слышали мое имя и должность при дворе. Но все равно представлюсь. Детатрион Харринген к вашим услугам. Он подошел и поцеловал девичью руку. — Вы замужем? Зачем-то повертел Валя на запястье. — Да, я замужем. Она высвободила руку. — Маринет, ты даже не представляешь, кто готовится к бою. Ты только не волнуйся, моя птичка. С ним все в порядке. Он с этим обалдуем, Варяном. Цел, здоров и передает тебе, что очень любит. Я не успел пообщаться с ним, так как был мой выход. Но узнал знал только одно, что жену они взяли с собой на бои, и она где-то тут, в зрительных рядах. Валенсия в третий раз решила поправить идеальные ряды бумажек, лежащих перед ней на столе. Фениксы недовольно смотрели на ее действия, понимая, что она может себя выдать. Перед ней был не зеленый юнец, только что окончивший академию, а хитрый и умный политик. «Скажите», — вдруг тихо спросила Валя, посмотрев на Додатриона. «А вы часто видите императора?» Мужчина пристально посмотрел на нее, помедлил и ответил. — Да, частенько, мило, леди. А почему вы спрашиваете? — Просто хотел узнать, какой он император. Я совершенно ничего не знаю в вашем мире. Совсем недавно приехала. — А из какого вы мира? — Наверное, очень сильный магик, раз у вас сразу два фамильяра. А такого питомца я даже не видел. Кто он? — Ставарчирский терьер. Я собака обыкновенная. Приятно познакомиться. — подал голос Пупс. Вот это чудо! Сейчас мне вдвойне интереснее, откуда вы. Говорящая собака, надо же! Валенсия, у нас срочный заказ, зашептал на ухо покрасневшей девушке Тамерлин. Моргает красным. Я пропустил, когда он начал светиться зеленым, засмотрелся на бои. И вообще проморгал, кто и когда нас восстановил на бирже. Но ну, извини, сама понимаю, что откаты нам не нужны. Я позже выясню, кто приложил к этому руку. Но как же? Валенсия посмотрела в сторону арены, подразумевая мужей. Но вот так, быстро слетаем, они и не заметят. Хорошо. Она встала, сгреблась и билетики в кучу, подошла к столу родственников и протянула руку для пожатия. Мне приятно было познакомиться. Вы очень красивая пара. Будьте добры, — она на секунду задумалась. Я выйду в дамскую комнату, если вдруг не успею вернуться. Передайте эти билеты Вэриону и Ульфреду. Они после боя поднимутся сюда. Пожала она ладони ошарашенным родственником и направилась в сторону двери. Но что-то вспомнив, остановилась. «Ах, да! У меня для вас подарки! Примите, пожалуйста!» На столе появились два красиво упакованных свертка. «Если вы захотите, то я буду очень рада познакомиться с вами поближе!» Пупс первым выскользнул в дверь. Маринетт мило улыбнулась и кивнула головой. А нахмурился и хотел уже было выйти вслед за девушкой, но был остановлен женой.